Глава 20. Портал выплюнул нас в окрестностях небольшого городка у высокой крепостной стены. Точнее, из-за холма я смутно видела только пару крыжды, да возвышающуюся над ними стену. Ветер принес запах моря. Где-то кричали чайки, но обилие холмов не позволяло определить, как далеко от воды мы находимся ок, мрачный от осознания того, что не всем в игре получится втащить, недовольно огляделся и буркнул «Зови тень отца Гамлета, пусть ориентируется на местности». «Что-то не так», — встряла Ксения, и вокруг нее закружились невесть, откуда взявшиеся кости, образовав экзотический подвижный щит. Нет звуков, нет дыма, нет ни единого запаха жилья, не видно ни скота, ни возделанной земли, ни живых существ. Витёк вытащил из за спины свою секиру и решительно шагнул вперед под насмешливым и одновременно одобрительным взглядом к ксении я же просто вызвала эйда это тут жил мастер способный починить лютню дух огляделся местность похожа но все остальное он прошелся по заросшему траву и полю и попинал что то ногой Я подошла и разглядела среди зеленых стеблей булыжники. В то время, как мы бывали здесь с Кипреем, это был оживленный тракт. Торговцы со всего королевства стремились в Руанор, чтобы купить товары местных мастеров. «Теперь тут нет даже королевства», — заметила Ксения, сверяясь с картой. «Во всяком случае, у меня нет никакой информации о нем». «Так что, все?» «Скис, Витя. Возвращаемся?» «Если бы тут не было ничего интересного», — с менторскими нотками в голосе сообщила Ксюша, «нас бы не направили сюда по уникальному классовому заданию. Раз игра дала наводку, значит, тут есть что-то стоящее внимание. «Так что мы стоим?» — тут же расправил плечи Витек и решительно двинулся к городу. «Мы направились за ним». С каждым пройденным шагом запустение становилось все заметней, скрытые травой верстовые столбы совсем обветшали, сквозь оживленный когда-то тракт проросли деревья, и, судя по их виду, стояли они тут уже не одно десятилетие. Ксения призвала и пустила на разведку какую-то демоническую химеру, но та исчезла, едва вбежав в город. Чернокнижница озадаченно хмыкнула и зачитала системное сообщение «Руанор защищен от магии. Магическое существо развоплощено. Впервые такое вижу. Судя по всему, колдовать мы там не сможем. Хреново. Защититься будет нечем». «Как?» — возмутился зверь и картинно перехватил секиру. «А как же я?» «На тебя все надежда, согласилась Ксюша и обреченно вздохнула. «Вот только драться нам не пришлось». Едва мы переступили незримую границу города, как костяной щит вокруг чернокнижницы исчез, а моя мана обнулилась. Руанор защищен от магии. Мана заблокирована. Восстановление маны заблокировано. Бафы и активные заклинания заблокированы. А почему он не развоплотился? Удивилась Ксюша, без застенчиво тыча пальцем Вейда. «Я — непризванный магией существо», — с достоинством ответил тот. «Я — душа инструмента, вызванная к жизни талантом его временного владельца». «Ты не говорил, что в городе запрещена магия?» — не отставала чернокнижница. «Потому что в наш прошлый визит ничего подобного не было», — пояснил дух. «Думаю, о причинах лучше спросить кого-то из местных жителей». Вот только никто не спешил к нам навстречу, а мы так и остались единственным источником звука. Город был пуст. Пуст и, на удивление, цел. Дома выглядели практически неповрежденными, если не считать прогнившие и обвалившиеся черепицы до да, отвалившихся деревянных ставней. При этом крепостную стену, к которой жался городок, время не пощадило. Камень местами просто раскрошился, Фрагменты кладки осыпались, образуя огромные проломы. «Не похоже, что крепость атаковали». Голос Ксении звучал озадаченно. «Нет следов снарядов, огня, крови. Нет скелетов защитников и атакующих. Такое ощущение, что крепость просто бросили». «Или ее ремонтом занимается моя управляющая компания», — хмыкнул Витя. «Точь в точь, как стены в моем подъезде, только не хватает надписей». Какие там встречаются ШД? Тут он свернул за угол и осекся, замерев так резко, что я врезалась ему в спину. Но ни хрена себе, вырвалось у меня. Наконец-то мы встретили горожан, или правильнее будет сказать, нашли. Дородный, да, хорошо одетый мужчина обращался к молоденькой девушке с корзинкой и полной выпечки за ними бежала куда-то детвора, явно спасаясь от разъяренного чем-то дворфа. Идиллическую картину портил лишь тот факт, что все они были очень натуралистичными каменными статуями. «Они типа заколдованные? Или это перформанс, двинутого на голову скульптора?» — с офигевшим видом спросил Витек. Тогда уж инсталляция автоматом поправила я и обошла кругом скульптурную группу. Даже Эйд растерянно оглядывал окменевших существ. «Ничего не трогать», — предупредила Ксения. «Ни одно мое умение не показывает признаков проклятия, но не сами же они окменели. Могу поспорить, что здесь есть жирнючий квест с хорошей наградой. Осталось только найти стартовую точку или событие». Я лишь вздохнула. «Квест — это, безусловно, круто, и история должно быть интересная». «Вот только что-то подсказывало, что быстрого решения тут не будет, а мастер, способный починить лютню, а заодно и сделать группе хорошие инструменты, нужен уже сейчас». «Эйт, найдешь дом того мастера?» — спросила я у духа. Тот молча кивнул и двинулся вдоль главной улицы. Где бы мы ни проходили, везде наблюдали одну картину, занятых повседневными делами существ, обращенных в камень. Именно этот диссонанс наводил жуть. Если бы они корчились в мучениях или застыли с выражением смертного ужаса на лицах, было бы проще, а это сочетание обыденности и смерти порождало холодок между лопаток. Ведь уже ничего не брало. Огромный красный орк радостно бегал среди фигур, делая смешные селфи с понравившимися статуями, не прикоснувшись ни к одной. В чем-то он был прав, место отлично подходило для съемки клипа надо будет обязательно погулять и сделать голослепок на будущее фирменные капсулы барлеоны позволяли подключить такую функцию чаще всего ее пользовались рейдеры формируя копии отдельных локаций для тренировок вот мастерская страта эйт остановился у двухэтажного особняка с осыпавшимися прахом дверями а вот и сам мастер страт Я ожидала увидеть окаменевшего эльфа или одухотворенного вида человека с тонкими пальцами, но передо мной стоял дворф, коренастый, бородатый, со сварливым выражением лица. Угадала я только с окаменевшим. «И чего с ним делать?» — озадачилась я, разглядывая статую. В отличие от прочих, система выдала информацию. «Мастер-страт. Создатель» музыкальных инструментов очень полезно прям помогло так помогло искать старт квеста озвучила очевидная ксюша обходя дом по кругу ща найдем заверил ее витя и решительно зашагал в сторону развалин крепости вид ее потрескавшихся стен контрастировал с практически нетронутыми временем домиками вокруг эйт ты случайно не знаешь почему дома и брусчатка выглядят почти как новые а крепость как заждавшийся финансирование объект культурного наследия. Если духа не понял последний оборот, то вида не подал. «Руанор славился своими ремесленниками», — пояснил Эйд. «Тут селились легендарные мастера, в том числе архитекторы и каменщики. Это все их работа не под времени. Крепость же строили обычные люди» не готовы оплачивать работу великих. «Не под властное времени, говоришь?» заинтересовалась я, оглядывая мастерскую. «Может, мне и не нужен легендарный мастер, а будет достаточно только припасенных у него инструментов. Ну а лютню починю у кого-нибудь еще». На одном из стеллажей лежала скрипка, совершенно целая на вид. Плевать, что нам без надобности, ее всегда можно продать или обменять на что-то подходящее. Останавливала только предупреждение Ксении: кто знает, что будет, если я попытаюсь украсть предмет. Тот со стороны крепости послышался удар металла о камень. Витя почему-то растянулся на мостовое без движения, а его секира при падении ударилась об одну из статуй. Фрейм друга показывал полную полоску здоровья, но он не делал попытки пошевелиться. Растерянно моргнув, я вздохнула. «Бодрость, грёбаная бодрость, закончилась в очередной раз. Вы потревожили покой жителей Руанора и пробудили защитника». «И нам звездец», — недобро предрекла Ксюша. Дёргаться и суетиться она не стала, просто поочерёдно доставала из инвентаря свиток за свитком, пыталась активировать, а затем прятала обратно. Бесполезно, ни защитные, ни атакующие, ни порталы, ни пашут. Попробуй тени. Собственно, почти все заклинания этой школы требовали маны, так что мои успехи ограничились наброшенные на Ксюшу защитой теней. Приинспектировав список умений, я нашла лишь пламя месте, не требующие маны для активации. Чисто теоретически я могу наносить урон за собственное здоровье, сообщила я. Тестируй. Советовала чернокнижница. «Запись пришлешь. Судя по всему, она даже не сомневалась, что меня отправят на перерождение. «А ты?» — удивилась я. «А я протестирую возможность сбежать из города, выманить защитника за его пределы и там закопать». Она подошла к Вите, влила в него зелье бодрости и приказала «Вали защитника физикой, запись потом мне, понял?» «Понял». Витя выглядел сконфуженным. «А где защитник-то?» Словно в ответ на его вопрос из-за угла показался... Показалось. кукла. Раставая марионетка, управляемая едва заметными мерцающими нитями явно магического происхождения, работа неизвестного мастера была превосходна. Прекрасные, будто с картинки, девичье лицо, волосы до пят, красивые платья и по вееру в каждой руке. «В атаку!» — приказала Ксюша, и, едва Витя бросился к кукле, рванула прочь, стремясь успеть выбежать за пределы города. А я рванула в мастерскую, надеясь прихватить с собой скрипку. «Ну а чего уже терять?» Краем глаза я заметила, как веера сверкнули сталью, и Витин Фрейм посерел. «Быстро!» За моей спиной поднял щит Эйт, намереваясь выиграть для меня время — Я же подскочила к стеллажу и схватила вожделенный инструмент. Руанор защищен от краж. Вы были обездвижены. Вы не можете воспользоваться почтой или инвентарем. Предмет «Волшебная скрипка» вернется на место после вашей смерти. В качестве наказания за преступление вы теряете случайный предмет экипировки. Дух Эйда исчез, и я похолодела неужели но сам инструмент все еще висел на ремне а на руках и стояли перчатки когда ко мне шагнула марионетка развоплотившая душу моего инструмента я на радостях готова была ее расцеловать но вряд ли ксения оценит такой способ атаки так что пришлось активировать пламя мести вы не наносите урона цель неуязвима для магических атак Мне же хватило одного взмаха веером. В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Вы умерли. Доступно перемещение в серые земли. Переместить. Подумав, я отказалась. Не сегодня. День был насыщенный, а какого-то вменяемого дела к покойникам у меня сейчас не было. Хотелось отдохнуть и собраться с мыслями. Прежде чем покинуть капсулу, я выгрузила видео боя и отправила его на почту Ксении с просьбой Куртка отписать, чем закончился ее план по выманиванию куклы из города. Что-то подсказывало, что либо чернокнижница потерпит неудачу, либо взамен уничтоженные марионетки придет следующее. Вряд ли разработчики стали бы заморачиваться с таким квестом и локацией ради очередного силового решения». Юрка, Гарик и Страус успели приехать, и у Паши опять стало тесно. Сам хозяин квартиры, к слову, не выглядел выпившим. То ли компанию Витя он составлял чисто символическую, то ли медицинская техника на его теле нейтрализовала алкоголь. Он стоял в коридоре у входа в мою комнату и наблюдал за гомонящими ребятами. «Витя сказал, что сейчас вылезу», — догадалась я. «Сказал!» — Пашка рассмеялся. «Да тут театр одного актера был. Ему пора стезю менять. С басиста на стендап-комика». «Я превратила твой дом в общагу», — покаянно призналась я, наблюдая, как Витёк размахивает руками, очевидно изображая удар секирой. Летчик лишь улыбнулся. Мне этого не хватало. «Поверь, нет ничего хуже тишины в квартире, где кроме тебя неделями никого не бывает». «Мне сложно такое представить», — призналась я. «Моя берлога редко пустовала, то заваливались с ночевкой друзья, то пьяный Витёк на автопилоте добредал до моей двери, то приезжал погостить кто-то из друзей или друзей-друзей, которых я видела впервые». «И не страшно молодой девчонке пускать к себе незнакомцев», — удивился Паша. «Но они же не с улицы, а за них друзья ручались. Странных персонажей хватало, но дурных людей я не припомню». Лицо летчика приобрело заинтересованное выражение, аж в забыбу дыханье спёрло от любопытства. Кого даже ты называешь странным? Ну, к примеру, Дуршлаг. Честно говоря, я уже не помню, как его зовут, но он настоящий фанат пирсинга, за что и получил прозвище. Утверждал, что на его теле 27 непредусмотренных природой дырок. 23 показал и постоянно рвался продемонстрировать остальные. А ты что? — развеселился Пашка. — Отказалась, но с тех пор очень хочу посмотреть, как он проходит металлодетектор и снимает все украшения. — И даже магнит ему ни разу не предложила, — удивился летчик, Чтобы потом объяснять бригаде скорой помощи, что у моего гостя язык к жопе примагнитило? — А ты при чем, подмигнул Пашка. — Откуда знать, что он в карманах таскает? — Так он из этой позиции сам скорую вряд ли вызовет, — вздохнула я и под смех летчика мы направились на кухню к ребятам. «Рассказывайте», — шутливо потребовал Паша, усаживаясь за стол, а то Витя был крайне субъективен в своем повествовании. Поднялся Гвалт. «Юрка рассказала о создании группы, проблемах с бодростью и ПКшниками. Я рассказывала о требовании у Ханы Невюлева вернуть 200 штук, Страус похвастался снимками игровой реп а Витек в красках же выписал наш поход в Руанор, то и дело уводя разговор в сторону Ксюши. «Кажется, наш Миджнун нашел свою Лейлу», шутливо пихнув Витю в бок, заржал Паша. «Лейла и Миджнун персонажи поэмы Низами Гендживи, персидского поэта XII века. Че? Растерянно моргнул зверь. Дядь Паш, что за меджун такой? Что-то вроде персидского Ромео, — усмехнулся тот, только написано лет так за четыреста до Шекспира. Ну да, расправил грудь ведьок. Я сегодня ради нее смерть принял в неравном бою. Кстати, Кирюх, полный иммун к физике у этой буратины. Магии пробить тоже не получилось, почесала я затылок. И от урон не прошел. А тени проверить не могу, Ману все обнуляет. Может, у Ксюши получилось вытащить ее за границу города и пробить?» Я на всякий случай проверила почту и обнаружила лаконичный ответ. «Из города не выходит. Любые касты, пущенные в город из-за его пределов, обнуляются. Думаем». «Не получилось», — я зачитала сообщение. Пашка оглядел наши задумчивые физиономии и поинтересовался... «Этот вопрос обязательно вам решать?» Я налила себе чаю и уныло постучала ложкой по краю чашки. «Мне по квесту лютню чинить, а мастер обращен в камень. Завтра проверю вторую точку, может, там квест менее измысловатый. Тогда, в принципе, плевать на этот город». «Этот самый Легион, или как их там, вам помочь может?» — уточнил Паша. «Они себе помогут», — подал голос Страус. Там какое-нибудь уникальное задание с интересной наградой, так что рано или поздно они этот орешек расколют. Тут главное, чтобы Кирюхе по времени с квестом не пролететь. С утра ей надо будет прыгнуть во вторую точку и пробовать чинить лютню». «На территории Картаса я только час продержусь, пока маскировка действует», напомнила я, «так что надо будет взять кого-то с собой и по возможности поделиться заданием или его частью, Ксюша, я думаю, прыгнет посмотреть чего там интересного. «Я в деле!» — тут же оживился витек. «Ромео, ты бодрость себе сначала прокачай», — советовал Пашка. «А то свалишься на полпути, и придется Джульетти еще и тебя на буксире волочить. Но не дрейф. Котофей даже из обморочного глиста вполне себе живого кузнечика вылепит в реальной жизни. А в игре ему вообще расплюнуть. Попожжай ему брякну». А там с утреца и начнете подготовку. Мы переглянулись, одновременно ободренные и немного напуганные. Прокачка выносливости обещала быть интересной.